Против течения 1 августа 1914 года Германия объявила России войну. В сентябре Ленин знакомит живущих в Бернии большевиков со своими тезисами о войне. Тезисы пересылаются в Россию, их обсуждают, к ним присоединяются все большевистские партийные организации. И в ноябре 1914 года газета «Социал-демократ» публикует написанный Лениным манифест ЦК РСДРП. Война и российская социал-демократия. Развитие исторических событий нельзя было пустить на самотек. И сотни партийных работников изо дня в день разъясняли рабочим, что превращение современной империалистической войны в гражданскую войну есть единственный правильный пролетарский лозунг. И именно в эти дни и произошло решительное размежевание между истинными революционерами и оппортунистами. 2 ноября 1914 года большевицкие депутаты Государственной Думы созвали в Озёрках близ Петрограда конференцию с участием представителей большевистских организаций. Конференция обсудила тезисы Ленина и манифест ЦК о войне и полностью их поддержала. А 4 ноября полиция арестовала всех участников конференции. Их выдали провокаторы. Депутатов большевиков предали в суд. Депутаты Бадаев, Петровский, Муралов, Самойлов и Шагов обвинялись царским правительством в государственной измене. А обвинительным материалом послужили отобранные при аресте тезисы Ленина: "Задача революционной социал-демократии в европейской войне" и манифест ЦК РСДРП "Война и российская социал-демократия". Депутаты-большевики использовали трибуну суда для того, чтобы открыто заявить о лозунгах партии против войны. и были приговорены к ссылке на вечное поселение в Енисейскую губернию. О суде над депутатами-большевиками землячка узнала в Москве из буржуазных газет. И либеральный день, и кадетская речь писали о процессе, но очень уж однобоко. Речь так даже благодарила царский суд за то, что тот рассеял легенду, будто социал-демократические депутаты желали поражения царским войскам. Правда содержалась в статье Ленина, напечатанной в «Социал-демократии». Землячка получила эту газету со странной оказией. Жила землячка на Сретенке, в дешевых меблированных комнатах по фальшивому паспорту под чужой фамилией. Соседям по номерам она говорила, что закончила недавно курсы сестер милосердия и пытается устроиться в какой-нибудь полевой лазарет. Это выглядело достоверно, такое увлечение в те дни было свойственно многим дамам. Никто из товарищей по партии в номера к ней не приходил. Для встреч существовали особые адреса и явки. И вдруг одним июньским утром к ней стучатся. Открывается дверь, в номер входит экзольтированная пышная дама с таким же пышным кружевным зонтиком. Розали Самойлова Голубушка. С распростёртыми руками дама бросается к землячке. Простите. Не смущайтесь, голубушка. Я знаю, вы на нелегальном положении от лица этой дамы. Мы же ведь знакомы. У землячки профессиональная память на лица. Да, они встречались в Женеве. Там землячка общалась с Сонечкой любимой, киевлянкой, студенткой Цюрихского университета. Сонечка и познакомилась с её с этой дамой, жена московского адвоката, либеральная дама, заигрывающая с революционерами. Вы мне так нужны, продолжала щебетать дама. У меня к вам поручение из Швейцарии. Но как вы меня нашли, недоумевала землячка. Как нашли? Очень просто, охотно объяснила дама. Встречаю знакомого адвоката, господина Медема. Он тоже юрицционер. Раньше он скрывался под псевдонимом Гольдблат. Спрошаю его, не поможете ли вы мне достать Розалию Самуэльсну Берлин? А он говорит: "Вашу Розалию Самойлову, наверняка зовут сейчас как-нибудь иначе. Но если только она в Москве, ищите её в меблированных комнатах или на Сретенке, или на Боже-домке. Все нелегальные большевики там останавливаются". Вот я и отправилась сюда. Не беспокойтесь, я не называла вашей фамилии, просто описала вашу наружность: такая симпатичная дама, говорю, в пенсне и не очень любит разговаривать. Горничная сразу указала мне ваш номер. Со стороны Гольдблата довольно подло наводить кого бы то ни было на след землячки, хотя от бунтовцев только того и жди. «Давно вы из Швейцарии?» — пандеризовалась землячка. «И что за поручение?» «Ах, лучше не спрашивайте», — заахала дама. «Все так неожиданно. Путешествовала по Франции, а тут война. Я в Швейцарии все-таки спокойнее, нейтральная страна. Прожила до весны, а тут деньги на исходе. Вижу, пора собираться домой. А как? Вы себе представить не сможете». Ессу Италию до Бриндизи, оттуда в Афины и зафин в Салоники, из Греции в Болгарию, Пловдив, Бухарест, Кишинёв, Киев, и наконец я в Москве. Землячка посочувствовала. Пришлось вам покружить. Если бы вы только знали, сколько я принесла мытарств. А всё война. То меня ругают, то приветствуют за то, что я русская. А при отъезде мы в Женеве Сонечка спрашивает: "Вы не встретитесь с Розалией Самойловной?" А как же, говорю, обязательно. Тогда у меня просьба. Это она мне. Передайте ей, пожалуйста, зонтик. Какой зонтик удивил землячка? Вот этот, дама потрясла своим зонтиком. Сонечка ручалась, что вы обрадуетесь. Дама совала зонтик в руки землячки. А на что мне, собственно? А вы и ручку, ручку отверните, куда хтол дама. Какая же вы неопытная. Вас ждёт маленький сюрприз. Дама тут же принялась откручивать ручку и, повернув затем к низу полую палку зонтика, вытряхнула несколько печатных листков. На этот раз ахнула сама землячка. Оказывается, Сонечка прислала два номера социал-демократа. Землячка обласкала гостю, напоила чаем, звала почаще приходить в гости, но на другой же день переменила квартиру. Землячка стала обладательницей целого богатства. Семь статей Ленина. Вот кто раскрыл всю механику царского суда, расправившегося с внутренними врагами. Через несколько дней землячка шла по Кузнецкому мосту, неспокойная и настороженная. Она только что была на особо засекреченной явке, отдала печать на гектографии и ленинские статьи и шла, незаметно оглядываясь, проверяя, не увязался ли за нею шпик. Остановилась перед витриной магазина Альшванга, делая вид, что рассматривает дорогое женское белье. Как будто никого. Свернула на Неглинную, увидела идущего навстречу нарядного господина в каноте. Землячка рада была бы зайти в любые ворота, поздно. Разалия Самойлова на громкий нараспев воскликнул господин в каноте актёрским баритоном. Землячка затропилась подойти к нему. Молчите. Это был Гольдблат, как всегда самодовольный и ещё более развязный, чем много лет назад в Лондоне. Пустяки, непреклонно продолжал Голдблад, не обращая внимания на предупреждения землячки. Бояться больше нечего, теперь все мы русские патриоты. Думаю, что о патриотизме мы понимаем по-разному, негромко сказала землячка. И я вовсе не хочу попадать в руки врагов. Мнительность, вызывающе ответил Голдблад. Каких это врагов имеете вы в виду? Глубые мундиры, тихо произнесла землячка. Охранку. Брось, пренебрежительно возразил Голдблад. У нас у всех теперь один враг немцы. Вы желаете победы самодержавию, переспросила землячка, не веря своим ушам. Вот именно, Гольдблат даже усмехнулся. И, кстати, я уже не Гольдблат, а присяжный поверенный Медем. Нам теперь все за ними ни к чему. Землячка посмотрела на него с недоумением. А вы что же? Простили самодержавию и погромы, и черту осёдлости, и процентную норму? «Не надо преувеличивать», — бодро сказал Гольдблат. «Прошлое не повторится. Наш патриотизм будет оценен, и после войны мы получим что?» «Национально-культурная автономия». Мимо лилась толпа, торопились подтянутые офицеры, шли с покупками дамы, важно вышагивали штатские люди в полувоенной форме. А землячка и Гольдблат стояли перед входом в Петровский пассаж и продолжали свой спор. Если бы вы только знали, с горюче произнесла землячка, сколько вреда вы приносите. Кому? саркастически спросил Гольдблат. Всему революционному движению. Если вы так думаете, Розалия Самойловна, независимо произнёс Гольдблат, тогда вам действительно лучше вернуться в Швейцарию к своему Ленину. На этот раз усмехнулась землячка. Боюсь, господин Медем, что не так уж далеко время, когда не мне придётся ехать в Швейцарию, а Алина переедет из Швейцарии в Россию. Гольдблат испуго наглянулся, не смея задерживать. Он притронулся двумя пальцами к шляпе и зашагал прочь от своей собеседницы. Одну минуту остановил его землячок. Надеюсь, никто не будет знать о нашей встрече. За кого меня принимаете, обиженно процадил сквозь зубы Гольдблат. Всё-таки и вы, и я алюционеры. Но землячка на всякий случай свернул в ближайший переулок, а потом и в другой, постарался уйти поскорее подальше. Да, все мы за революцию с горячею думала землячка, но только понимаем её по-разному. Все участники второго съезда партии от Бунда, Абрамсон, Гольдблат, Либер, Айзенштадт и Косовский, в своё время проклинавшие самодержавие за погромы и преследования евреев, стали вдруг на сторону царского правительства и принялись проповедовать войну до победного конца а в те дни каждый случай ренегательства наносил жесточайший вред революции однако история развивалась так как предвидел ленин война и экономические трудности истощили народное терпение самодержавие изжило себя 27 февраля 1917 года произошла буржуазно-демократическая революция Ленин тяжело переносил разлуку с родиной. Особенно тяжело для Владимира Ильича была вторая эмиграция. После поражения Первой русской революции в стране свирепствовал черносотенный террор. Ленин вынужден был скрываться за границей. При первой возможности Владимир Ильич возвращается в Россию. 3 апреля 1917 года Ленин приезжает в Петроград. Площадь перед Финляндским вокзалом заполнена народом. Ленин с Бронниковка произносит свою знаменитую речь, в которой приветствует участников революции и призывает их к борьбе за социалистическую революцию. История не сохранила текста этой ленинской речи, однако все её помнят, повторяют, пересказывают. Отголоски её докатываются до Москвы, и речь эта становится программой дальнейшей деятельности большевиков. 7 апреля Правда публикует статью Ленина о задачах пролетариата в данной революции, знаменитые апрельские тезисы. Своеобразие текущего момента в России состоит в переходе от первого этапа революции, давшего власть буржуазии в силу недостаточной сознательности и организованности пролетариата, ко второму её этапу, который должен дать власть в руки пролетариата и беднейших слоёв крестьянства. Никакой поддержки временному правительству разъяснение полной лживости всех его обещаний. Но не все согласны с Лениным. Ему возражают Каменев, Рыков, Пятаков, а не отвергают возможность победы социализма в одной стране, отрицают право нации на самоопределение. Однако представители всех организаций партии единодушно голосуют за ленинские резолюции и тем самым свидетельствуют о политической монолитности партии. В июле состоялся шестой съезд партии. Ленин отсутствовал на нём, скрываясь в эти дни по решению ЦК в Разливе, но по существу именно он руководил работой съезда. Все решения съезда были нацелены на подготовку пролетариата и беднейшего крестьянства к вооружённому восстанию, к победе социалистической революции. Но в самый разгар подготовки к восстанию в полуменьшевистской газете Новая жизнь Каменев от себя и от имени Зиновьева поместил интервью, в котором заявил о своем несогласии с решением ЦК о восстании. Ленин тут же пишет в Центральный комитет письмо. «Уважающая себя партия не может терпеть штрейхбрехерства и штрейхбрехеров в своей среде. Это очевидно». А чем больше вдуматься в выступлении Зиновьева и Каменева в непартийной прессе, тем более бесспорно становится, что их поступок представляет из себя полный состав штрайхбрехерства. Мы не можем опровергнуть гляозной лжи Зиновьева и Каменева, не вредя ещё больше делу. В том-то и состоит безмерная подлость настоящего изменничества обоих этих лиц, что они перед капиталистами выдали план стачечников либо раз мы молчим в печати, всякие догадаются, как стоит дело. Каменев и Зиновьев выдали радиянке и Киренскому решение ЦК своей партии о вооружённом восстании и о секрете от врага подготовки вооружённого восстания. Это факт. Никакими уловками нельзя опровергнуть этого факта. Враги, осведомлённые предателями, ждали революционного выступления в день открытия второго съезда Советов, намеченного на 25 октября. Восстание началось с 24-го. Годы войны землячка провела в Москве. В течение 1915-1916 годов она работала членом Московского бюро ЦК. Быть большевиком в те годы было особенно опасно. Всем, кто выступал против войны, в соответствии с законами военного времени, грозила смертная казнь. Чуть ли не каждое утро начиналось у землячки с посещения заводов и фабрик, Она руководила там работой партийных комитетов, проводила рабочие собрания, пропагандировала произведения Ленина. После февральской революции происходит легализация революционных партий, и Землячка становится секретарём Московского комитета в первые действующего в легальных условиях. Землячка участвует в работе апрельской конференции, шестого съезда партии, голосует за предложение Ленина. Всё ближе решительное столкновение пролетариата и буржуазии. Подготавливая контрреволюционный переворот, буржуазии созывает в Москве представителей имущих классов на государственное совещание. ЦК РСДРП большевиков поручает Московскому комитету организовать однодневную забастовку протеста. И 12 августа, в день открытия совещания, в Москве бастует около 400 тысяч рабочих. Землячка и другие руководители Московского комитета добиваются остановки всех крупных заводов Москвы. Близятся решающие бои. В начале осени Московский комитет назначает землячку ответственным организатором Рогожского района. В эти дни особенно ярко проявляется ее талант организатора рабочих масс. В районе нет фабрики и завода, где бы она ни выступила. Она рассказывает рабочим о деятельности Ленина, о программе партии, о работе Московской большевистской организации. Много внимания уделяет она пропаганде в воинских частях. Она хорошо помнит, к чему в 1905 году привела недооценка работы среди солдат. Больше эта ошибка не должна повториться. Она шла к цели, указанной Лениным, и он приблизился с неумолимой закономерностью, приблизился определённый Лениным переломный день истории человечества.